Глава двенадцатая Двое охранников ринулись ко мне. Слова в их мозг проникали с трудом, так что, кем бы я там ни назвалась, для начала я была угрозой Хану. А тот явно не спешил их остановить. Прищурился и наблюдал. Пульс моментально подскочил, а в памяти тут же пронеслись фрагменты. Я в красном плаще, выхожу на площадь, и огромные легионы мрака опускаются передо мной на колено. Ромашка в моей руке и дуло автоматов, смотрящие мне в грудь. Я выхожу к ренегатам и уже по глазам вижу, что они не выстрелят. Моя речь перед толпой на Дворцовой площади и куча глаз, смотрящих на меня с восторгом и надеждой. «Я королева!» «Да как они смеют!» Это ощущение взорвалось внутри и выплюснулось наружу коротким приказом. «Стоять!» Охрана споткнулась, словно налетела на невидимую стену. Они опомнились почти сразу и собрались снова кинуться ко мне. Но на сей раз их остановил окрик хана. «Погодите!» Эта пара здоровых воинов осталась стоять в паре метров за моей спиной. Значит, хан захотел иметь свидетели нашего разговора. Что ж, все будет сложнее, чем я надеялась. Смелое заявление. Но бодхисатва-миёва мужчина! Хан чуть покачал головой, словно осуждал меня за такой нелепый выбор. Это был полноватый пожилой мужчина с редкой седой бородой, но с очень цепким, живым, пронзительным взглядом. Он был умён, Зря я понадеялась так просто впечатлить дикарей. «Как сказал этот ваш мудрый воин, что привел меня сюда, и имя которого я не успела выяснить?» Я кивнула на своего пожилого спутника. «Мужчина, женщина, разве это имеет значение, если говоришь с тем, кто прошел множество инкарнаций и помнит их все?» «Отец!» это же самозванка заявил молодой воин стоявший у трона возможно у баши возможно хан пригладил куцуую бородку и взглянул мне в глаза что скажешь не прав мой сын во мне проснулась память всех красных королев это были как голоса советников что шепчут в уши оставаясь неслышимыми для остальных Провокация была слишком простой для тех, кто долгие годы управлял королевством. «Никому не стоит верить на слово, о мудрый хан!» Улыбнулась я и не спеша села на ковер напротив трона, аккуратно положив меч чуть подаль, чтобы двое нервных охранников за спиной хоть немного расслабились. Пока я стояла, это был допрос. Теперь беседа двух равных. Конечно, наглость с моей стороны, но если бы хан хотел меня выставить, уже ухватился бы за подсказку сына. Раз медлил, значит, думал, чем я могу пригодиться. «И что ты хочешь, назвавшийся Мьёвой?» — спросил он. «Для начала умыться», — усмехнулась я. Правая бровь правителя Ойратов иронично приподнялась. «Принесите гостью воды!» Махнул он рукой. За моей спиной ненадолго возникла суета, и, наконец, передо мной оказался таз с чистой водой и желтоватое хлопчатое полотенце. Признаться, умываться под пристальными взглядами было несколько неловко. Вода в тазу стала совсем черная, зато мое лицо, как я надеялась, обрело свой естественный цвет. Я посмотрела на грязный таз. Здесь полупустыня, до реки далеко. Влага должна быть в большой цене. Пока я умывалась, то ощутила, что вода в тазу чуть солоноватая. Чистую тут нигде не добыть. — Благодарю, Хан. Но я испортила столько воды. Позволь и мне сделать тебе подарок. — сказала я. Обмакнула руки в воду, взяла таз и посмотрела на мокрое блестящее запястье. Миг перехода, и я оказалась у альпийского горного чистого родника. Там я отмыла до чисто тазик, набрала новой воды и вернулась в юрту. Когда я появилась, все, кроме хана, вздрогнули. Я поставила таз у трона. — Уверяю, такой чистый вы еще не пили, — улыбнулась я. Хан взглянул на сына. Тот понял без слов, присел. Зачерпнул ладонью и попробовал. Приподнял брови и восхищенно кивнул отцу. Тот пробовать не стал, но в уголках губ его поселилась улыбка. Он смотрел на меня и молчал. Пауза затянулась уже неприлично долго. Мне нужно было что-то сказать. «Надеюсь, вскоре вы станете доверять мне больше», — произнесла я. «Зачем ты пришла ко мне?» — спросил он. — Выразить восхищение вашим мудрым правлением и выяснить, не требуется ли помощь. «Помощь — Помощь? — прищурился хан. — Благословение небес — хрупкий дар. Нужна мудрость правителя, чтобы знать, как его применить на благо своего народа. Он понял намек и кивнул. — Какая разница, кто я? Важно, кем меня считают его подданные. а в глазах зрителей я уже видела знакомое выражение восхищения. «Я хотела бы погостить у вас некоторое время. Кто знает, когда может пригодиться моя сила?» Продолжила я. «Ты гость. Дорога была дальней. Отдохни сегодня, а завтра поговорим. Убаши, найди наши гости отдельную достойную юрту». Когда сын выбежал, хан сделал жест рукой, выпроваживая остальных. Мы с ханом остались одни. Пауза затягивалась, но я не хотела ее нарушать. Мое положение было хрупким, и любое неосторожное слово могло все сломать. Хан разглядывал меня со странным, я бы сказала, ехидным выражением. «Говоришь красиво, складно». Завтра посмотрим, будешь ли ты хоть так вполовину полезна, как заявила. Наконец, сказал он, и вдруг добавил. Покажи свой меч. Я медленно вытащила клинок из ножен. Это отсекающий пути. Тихо сказала я, боясь, что он потребует передать оружие ему. Белый старец давным-давно придрёк. что когда-нибудь к нам явится посланница Будды. Та, что похожа на пламя, но управляет водой. Что умеет проходить сквозь стены и за один шаг преодолевает расстояние, которое и всадник не проскачет за день. И будет меч ее чёрен как ночь, но это будет оружие света. Если это случится, то наш народ будет ждать великие перемены. Старец редко ошибался. Но этому пророчеству я до сих пор не верил. «Бодхисатва здесь, у нас, в степи. Скажи, он говорил о тебе?» «Не знаю. Я не белый старец. Я спокойно пожала плечами. Но какие бы беды не ждали твой народ, я здесь, чтобы помочь». Хан покачал головой. «Дай мне меч. Хочу взглянуть поближе». «Нет!» – тут же отрезала я. «Он предназначен только для моих рук!» перечешь Хану?» – нахмурился он. «Предостерегаю!» Тихо по слогам произнесла я. Повисла напряженная пауза. Внезапно Хан рассмеялся. «Хороша!» – неожиданно заявил он. В этот момент в юрту снова вошел сын. Для гостей все готово, отец. Что ж, уже вечер. Иди, отдохни, гостья. Возвращайся ко мне завтра в полдень. Улыбнулся хан. Что-то в его улыбке мне не понравилось. Он тут же добавил. Ужин тебе принесут в юрту. Когда я вышла из ханского дома, то увидела снаружи целую толпу. Новость о моем появлении уже облетела весь стан, и сюда, наверное, пришли все, кто не был занят срочной работой. Но в их взглядах не было особого почитания. Примерно так же на меня смотрели на площади Треста во время коронации. Я словила просто жуткое дежавю. Разве что тут никто не кричал «самозванка». Зато наверняка многие думали… Я старалась идти, гордо подняв голову и не задерживая взглядом на их лицах. Пройдя по живому коридору, вслед за советником до выделенной мне достаточно большой юрты, я, наконец, спряталась от чужих глаз. Оставшись в одиночестве, я рухнула на постель, обхватила голову руками и застонала. «Дура! Авантюристка!» «Не скрою, это было смело». «Но, кажется, сработало», — возразила рыжая. «Вопрос, что будет, когда мой обман вскроется? Ты видела, как они смотрели? Бодхисатва из меня, как из курицы-лебедь. Я даже не знаю толком, кто это такой и что он делает». «Дать справку?» «Да толку от нее! Курица может сколь угодно прочесть про лебедей и ходить с гордо задранной шеей, пока ее в пруд не кинут». Где я, а где бессмертные небожители? И что меня вообще дёрнуло за язык? Рыжая уже поняла, что это риторические вопросы, не требующие ответа. Спустя примерно полчаса мне принесли ужин, и вид ещё шкварчащего мяса выбил все дурные мысли из головы. Я так давно его не ела, что набросилась на большое блюдо и откинулась обратно на кровать, только когда поняла, что в меня больше просто физически не влезет. С водой тут действительно была напряженка. В качестве напитка мне принесли какой-то кисломолочный ужас. Я не смогла это пить. Поэтому быстро нырнула к тому же роднику, откуда приносила воду Хану, и напилась вдоволь. Я снова улеглась на кровать и усталость взяла свое. Даже не заметила, как уснула. Проснулась я глубокой ночью от простой физиологической потребности. Ни унитаза, ни даже дыры в полу в юрте не было. Наверное, предполагалось, что в твоём распоряжении вся степь. Или было ещё какое-то общее отхожее место, о местонахождении которого мне забыли сообщить. Так как заснула я прямо в одежде, то просто вскочила Откинула полог юрты и замерла. Снаружи была глубочайшая ночь. Настолько густая, что черноту, казалось, ложкой черпать можно. Ни луны, ни звезд. Да вообще ни черта не было видно. Я так не то что в степь дорогу не найду, но с срасквашу соседнее жилище. Пришлось достать смартфон. и, повозившись в незнакомом интерфейсе, найти, как включается фонарик. Подсвечивая себе телефоном, я обогнула пару юрт, пытаясь вспомнить, как далеко граница селения. Если идти еще больше пятнадцати минут, то мочевой пузырь может и не выдержать. Я услышала за спиной тихий шепот и обернулась. Оказалось, за мной уже шло человек пять. Когда я посветила их фонариком, они чуть отпрянули, и ещё громче начали перешёптываться. Отвернувшись, я прошла ещё метров двадцать и снова глянула через плечо. Теперь последователей было уже человек 15 Блин, они же не отстанут. И как, простите, мне в туалет сходить, когда вокруг столько зрителей? Я чертыхнулась, развернулась и быстрым шагом пошла обратно в юрту. Народ благоговейно расступился и снова зашуршал следом. «Неужели это фонарик такой эффект произвел?» Я спряталась в юрту и затаилась. Снаружи некоторое время еще доносилось перешептывание и говор, но потом зеваки все-таки разошлись. А я капнула воды на руку, подсветила фонариком и нырнула в глубокий еловый лес, где за мной могли подсмотреть разве что волки да белки. Проснулась я, по мнению Рыжей, в одиннадцатом часу. С утренними водными процедурами тут было еще сложнее, чем с туалетом. Так что я снова предпочла нырнуть, держа воображение обыкновенную кафельную душевую, и оказалась, судя по всему, в женской бане. Стараясь не привлекать внимания, я долго и с удовольствием мылась. И только когда Рыжая напомнила, что до визита к хану осталось всего ничего, то вернулась в юрту и оделась. Конечно, я уже могла при помощи перемещения в отражение обворовать любой магазин, но не хотела нагружать совесть еще одним преступлением. Кроме того, раз местные меня помнили в этом красном наряде, значит, пока стоит в нем и ходить. Чудо-явление новых одежд из ничего будем творить позже. Я снова прошла через живой коридор из любопытных скептиков и зашла в ханскую юрту. На сей раз в ней было многолюдно. Больше всего меня напрягало то, что рядом с ханом, помимо сына, сидели еще двое. Слева — лысый монах в шафрановых одеждах. А справа, на обычном стуле, восседал хоть и темноволосый, но явно русский мужчина в синем мундире с эполетами «Мы рады приветствовать нашу гостью», — с улыбкой произнес хан на русском. «Хорошо ли вам спалось?» «Ого! Он уже, но вы со мной!» «Кто же это рядом с ним сидит?» «Сейчас будет показательный цирк для высоких гостей?» «Благодарю. Юрта, что вы предоставили, превосходно!» С вежливой улыбкой кивнула я. Я была натянута, как струна. «Имперский офицер меня напрягал больше всего!» А что, если у него за пазухой уже есть портреты рыжей сбежавшей преступницы, покушавшейся на саму императрицу? «Лучшая защита — нападение», прошептала мне на ухо та моя версия, что выиграла три войны. «Сделай так, что даже если у него ордер на твой арест, он не посмел бы его достать». Хан тем временем продолжил. Весть о столь уважаемой гостье достигла ушей пристава, и он пожелал лично поприветствовать вас и выразить свое почтение. Никакого почтения в наглых круглых глазах, похожих на две небольшие темные сливы и раздевавших меня с того момента, как я вошла, вовсе не было. Также я позвал нашего ламу, который тоже крайне удивился тому, что нас почтило присутствием самого воплощения Бодхисаттвы Мейёвы. Я перела взгляд на монаха. Он тоже нагло пялился на меня, но уже с плохо скрываемым возмущением. Ещё бы, какая-то самозванка одурачила хана дешёвыми фокусами. В общем, конечно, так оно всё и было, но по обоюдному согласию. У меня не было ни крохи сомнений, что хан мне вчера не поверил, но оценил, что присутствие того, кого окружающие могут счесть посланцем небес, может усилить его власть. Но для убедительности он, зараза такая, решил теперь мне публичный экзамен устроить. «И я рада познакомиться с уважаемым ламой и господином Приставом», — улыбнулась я. при всем уважении к мнению хана Ассарая. Тут же поклонился монах. Нигде в священных текстах нет упоминания о том, что Бодхисаттва когда-либо принимал женский облик. Он известен как яростный защитник буддизма изображается богатырем с черным ликом, способным нагонять страх на всех врагов. «Ха!» – крякнул хан. именно такое она ко мне вчера и заявилась с лицом черным как ночь а уж как гостей перепугала охрана так чуть замертво не легла это потом она преобразилась в прекрасную деву и явила несколько чудес в том числе приумножив воду как делал великий будда а ночью по свидетельству моих людей она сняла с неба звезду и ходила с ней в руках по стану Монах слегка позеленел лицом, войдя в радикальный контраст с оранжево-желтой, надетой на нем хламидой, но возражать прямо не посмел. Однако произнес. «Если ваше гостья и впрямь одна из бодхисаттв, то ей не составит труда явить нам еще одно из чудес, которые когда-то продемонстрировал Будда Шакьямуни. Например... Громко с вызовом спросила я, гордо подняв подбородок. «Все знают, что Будда Шакьемуни мог заставить стены восхвалять его. Перешел в один шаг реку Ганг, призывал священных животных, которые слушались его». «Достаточно», — улыбнулась я и добавила. «А что же господин пристав молчит? У него для меня будут какие-нибудь особые задания?» Офицер хмыкнул в усы. «Нет, достаточно того, что назвал этот... монах». «Одна проблема, уважаемые...» Ядовито улыбнулась я. «Ганг далеко. Я-то окажусь там хоть сейчас. Да вот как вы проверите это. Но, полагаю, Волга вряд ли сильно уже священной реки». Хан переглянулся с монахом. а тот поспешил поймать меня на слове. «То есть, если мы сейчас доедем до реки, пока вы будете сидеть тут, то потом сделайте шаг и окажетесь на берегу? А потом так же перешагнете реку?» «Многоуважаемый Хан, мы же можем попросить, чтобы ваши люди проконтролировали, чтобы она не вышла из юрты раньше, чем через три часа?» Хан кивнул, а я добавила. «Отлично, я согласна». «Что же касается остального...» Достав баночку из-под бальзама, я капнула из нее на ладонь и пояснила для зрителей. «Слезы Будды. Они помогают мне делать чудеса». Поднеся ладонь к лицу, я на мгновение задумалась. «Зоопарк или цирк? В первом случае меньше свидетелей, во втором – звери, более ручные». В конце концов сработало что-то среднее. Я оказалась в темноте у клетки с тигром. Судя по всему, это все же был цирк, только глубокой ночью. Времени разбираться с замком не было, так что я его просто срубила. Сталь Сензи Мурамаса резала плохое железо, даже не оставляя заусенцев на клинке. Трусить тоже времени не было, хотя зверь не спал и с некоторым испугом наблюдал за моими действиями. Однако, когда я открыла дверцу, он подошел к выходу. Видимо, сработала привычка. Так его звали на представление. Я плеснула на пол немного воды и, не раздумывая, чтобы самой не успеть испугаться, схватила зверя за шейник и нырнула. Вот теперь мое появление вызвало настоящий фурор. Чтобы осознать, с кем именно я возникла в ханской юрте, у всех ушло секунды две-три, Но зато потом женщины завизжали, и народ ломанулся прочь. Пристав вскочил и нелепо заслонился от тигра стулом. Монах лихо подобрал полы своих одежд, собираясь дать дёру. Только хан неподвижно сидел в кресле, застывший полуулыбкой на лице. Хотя я видела, что больше всех опешил тигр. Для него такой переход, да ещё и акустический удар был куда большим шоком. Он прижал уши и тихо рыча замер возле моей ноги. Пока все внимание было отвлечено на зверя, я быстро достала смартфон и включила воспроизведение последней записи на максимальной громкости. В юрте раздались заунывные песнопения монахов. Чтобы как-то разрядить обстановку, я хлопнула тигра по попе. Воспоминания подсказали, что именно так обычно делал на арене дрессировщик. Я надеялась, что он сядет у моих ног, и я воскликну что-то типа «Алле-оп!», но он, гаденыш, пошел по кругу. Обходить, так сказать, арену. Те, мимо кого он шел, старались вжаться в мягкий полог. Шум в юрте стих, и звуки молитвы звучали особенно громко. Господин Пристав, хан, если священный зверь вас пугает, Могу отослать его обратно, в джунгли. С улыбкой сказала я, стараюсь чтобы она выглядела не слишком уж напряженной. Потому что тигр, завершая круг, снова подходил ко мне, разглядывая, кто это там вместо привычного дрессировщика решил им покомандовать. — Да, пожалуй, мы достаточно увидели, — сказал хан, оглянувшись на пристава. Тот активно закивал. Я протянула руку, коснулась зверя, потянула за ниточку перехода и вместе с тигром оказалась у его клетки. — Давай, друг, тебе же лучше пойти обратно, а то утром прибегут всякие, увидят, что ты гуляешь и испугаются. Я похлопала зверя по спине. Он снова был в шоке от перехода. Я давно заметила, что животные переносят нырки в отражение намного хуже людей. Наверное, поэтому безропотно послушался. Тигр зашел в клетку. Я закрыла дверцу и кое-как воткнула в дужки остатки замка. Капнув воды на ладонь, я вернулась в юрту. Там все уже несколько успокоились. А уж сколько народу пыталось подглядывать через открытый полог двери, сложно было даже подсчитать. А теперь, уважаемые, я хотела бы удалиться к себе, чтобы через четыре часа шагнуть к вам на берег Волги. Четыре, потому что вам же нужно еще лошадей подготовить. Я с ироничной улыбкой слегка кивнула, еще не хватало божеству кланяться перед смертными, и вышла наружу. На этот раз, пока я шла по живому коридору, меня касались сотни рук. Так... Словно каждый хотел получить таким образом хоть один лучик от святого.